Неизгладимый отпечаток был наложен на русский национальный характер. Прежде всего речь идет о способности русского человека к крайнему напряжению сил. Так что современные студенты – вспоминающие о своей учебе лишь накануне экзамена и успевающие за ночь вызубрить непостижимый объем материала, как и строители-авральщики, являются прямыми потомками русских крестьян не только в генетическом, но и в мировоззренческом смысле. Русские, выросшие в условиях постоянного чередования ленивой зимы, недеятельного, быстрого лета,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 В глубине души самого забитого крепостного крестьянина, самого зашуганного чиновника, есть представление о том, что наступит день, когда возможно все. Переход в другой образ жизни. Это заложено в сказках, былинах, прибаутках. Илья Муромец должен был сначала сиднем сидеть 33 года, чтобы затем, перейдя в другой режим деятельности, совершить великие подвиги. Люди признают, что да, в обычной жизни проку от нас мало, все мы рвань и пьянь, дармоеды, но если надо, то мы соберемся силами и всем покажем. Такой фольклор не возникает на пустом месте. Раз миллионы людей столетиями думали так, значит, на каких-то чертах характера это мнение основано. В японских сказках превозносится трудолюбие, побеждает самый упорный, как, например, черепаха, которая догнала зайца за счет непрерывности движения. А в русских сказках главное – лихость и отчаянность. Такой набор признаваемых народом добродетелей о многом говорит. Типичный фольклорный герой в России, человек, мягко говоря, не самый умный и образованный, неавторитетный в своей среде, чаще всего обиженный окружающими, вдруг переходит в другой режим существования и совершает великие чудеса находчивости ума, галантности и доблести. Причем достигается все это отнюдь не упорным трудом. Просто в каждом человеке заложена способность ухватить жар птицу за хвост. Когда система управления переходит в нестабильный режим, у людей, занятых самыми разными сферами деятельности, исчезает чувство реальности. Воспаленный мозг убежден в том, что теперь отменены не только прежние искусственные, но и вечные естественные ограничения. В Всерьез обсуждаются абсолютно нереализуемые проекты, вроде заоблачного Дворца Советов на месте Храма Христа Спасителя. Официально отменяются общепринятые законы, вековые нормы и правила поведения. Татлин изготовил проект памятника Третьему Интернационалу, библейскую Вавилонскую башню, как символ заново объединенного мира. Памятник предполагался грандиозный, высотой до 400 метров. Вот лишь несколько ярких примеров, не требующих комментариев. На одном из ученых советов Коммунистической Академии в 1925 году было принято решение об отмене закона стоимости. В нем утверждалось, что отмененный закон стоимости заменяется плановым началом. Из протокола цеховой ячейки Брянского завода зафиксировано. Слушали о половых сношениях. Постановили. Половых сношений нам избегать нельзя. Если не будет половых сношений, не будет и человеческого общества. В 1918 году во Владимире появился декрет, гласивший: после 18-летнего возраста всякая девица объявляется государственной собственностью. Всякая девица, достигшая 18-летнего возраста и не вышедшая замуж обязана под страхом строгого взыскания и наказания зарегистрироваться в бюро свободной любви при комиссариате презрения. Зарегистрированный в бюро свободной любви предоставляется право выбора мужчины в возрасте от 19 до 50 лет себе в супруге-сожителе. Право выбора из числа девиц предоставляется также и мужчинам. Выбирать мужа или жену предоставляется желающим раз в месяц. Мужчинам в возрасте от 19 до 50 предоставляется право выбора женщин, зарегистрированных в бюро, даже без согласия на то последних в интересах государства. Дети, произошедшие от такого сожительства, поступают в собственность республики. Коммунистическое общество предполагает такую крепость коллектива, который исключает всякую возможность существования изолированной, замкнутой в себе семейной ячейки. Мы должны и уже начали вводить общественное воспитание детей и уничтожать власть родителей над детьми.